А почему он был так уверен в его безвредности? Не знаю, мне он не говорил. Что ж, дело близится к вечеру. Оставаться здесь на ночлег я бы не стал. Надо подыскать более защищенное укрытие. Да и пройти мы успеем еще достаточно много до ночи. Гил поднялся с травы. Эльф, уже готовый к выходу, ожидал их с нетерпением. Они выбрались на дорогу и тронулись в путь. Солнце все еще ярко светило, хотя света сквозь листву пробивалось уже гораздо меньше. Лес незаметно погружался в вечерний сумрак. Дорога то петляла между холмами, то поднималась в гору, то спускалась по пологим склонам. Вскоре холмы набрали крутизны и кое-где сменились высокими скалами. Молодой буковый лес исчез, уступив место старому, смешанному, заваленному местами буреломом. «Давно я не ходил по этой дороге», — заметил Белгор. «Когда-то этот лес не был так мрачен». «Как бы там ни было, поблизости врагов нет», — сказал эльф, прислушиваясь. «Кого ты называешь врагами?» — спросил Гил. «Например, зеленокожих, или нежить, или легионы проклятых», — как ни в чем не бывало, отозвался эльф. «А люди империи...» «В настоящее время я считаю, что лично у меня с ними перемирие», — хмыкнул Ирин и как-то недобро посмотрел на Белгора. «Как долго оно продлится? До того момента, когда ты узнаешь вести о небесной посланнице? Что ты намерен делать потом?» «Думаю, это и так ясно. Все зависит от того, что именно я узнаю». Они замолчали и шли еще примерно час до тех пор, пока сумрак не сгустился настолько, что не стало видно дороги. «Пора бы что-нибудь найти для ночлега», — заметил Белгор. «С востока пахнет дымком, кто-то развел костер», — произнес эльф и вопросительно посмотрел на воина. «А кто? Человек, конечно. Здесь такой мрачный лес, что можно ожидать встретить даже тролля. Что ж, попытаем счастья. Может, мы найдем человеческое жилье, а не лагерь разбойников». Они свернули с дороги и двинулись в указанном направлении, с осторожностью пробираясь через лес и стараясь не наступить на валяющиеся повсюду сухие, наломанные бурями сучья. Рин шел первым, опережая спутников на несколько шагов. Наконец он остановился, почти слившись со стволом старой сосны, обернулся к спутникам и указал куда-то вперед. «Там пещера!» — прошептал он. — Издается, сейчас там никого нет. А если и был, то только один. Что ж, пойдем посмотрим. Путники выбрались из леса. Перед ними возвышалась старая скала, огромным треугольником врезавшаяся в земляную плоть холма. Глубокими морщинами по ней разбегались трещины, сыпались мелкие камни, оторванные от скалы ветрами и дождями. Кривенькие сосны, росшие над скалой, нависли густыми хмурыми бровями Всю скалу пересекала щель, все больше расширяющаяся к низу У самого подножия она становилась настолько широкой, что в нее могло пройти в ряд четыре коня И из этого провала лился слабый свет костра Белгор, несмотря на слова эльфа, обнажил меч, и Гил последовал его примеру они вошли в пещеру но эльф оказался прав внутри никого не было зато там обнаружилось множество свидетельств человеческого присутствия в центре пещеры был сложен каменный очаг где догорал костер у правой стены помещалось постели шкур у левой стены стоял узкий длинный грубо сколоченный стол на котором размещалось кое что из кухонной утвари несколько котелков глиняные кружки и миски а также множество емкостей наполненных сухими травами ягодами какими то камнями зельями белгор осмотрел находившиеся на столе вещи похоже мы попали в жилище врачевателя и колдуна но где же он сам спросил гил Белгор пожал плечами. «Либо он вернется, либо решит с нами не связываться. В любом случае ему станет известно, что у него гости. Останемся здесь до утра. Пещера — вполне надежный ночлег». Ирин между тем поднял что-то около постели. На его пальцах поблескивало ожерелье из жемчуга и кусочков перламутровых раковин. «Здесь живет женщина», — заметил он и посмотрел на вход. «А вот и она». Белгоры Гил обернулись. У самого входа в пещеру, куда едва доставали цветы костра, застыла молодая, весьма миловидная женщина. Темные, с рыжиной волосы словно светились в пламени костра. Этот же огонь отражался в ее зеленых глазах. Одета она была в зеленое платье, сверху был накинут серо-зеленый плащ. На поясе висел охотничий нож и несколько маленьких мешочков для трав и зелий. В руках у нее была вязанка хвороста. «Я ожидала, что ко мне сегодня заглянут гости», — произнесла она, изучив всех троих, но не предполагала, что такие странные, хотя этого следовало ожидать после новых событий. Мир начал меняться. «Ты говоришь загадками, хозяйка», — произнес Белгор. «Позволь остаться на ночлег. Но почему ты решила, что мы странные?» «Разве встретить имперского воина и эльфа, путешествующих вместе, это не странно?» «Всего лишь временное стечение обстоятельств. Белгор бросил взгляд на эльфа, но тот и не думал возражать. «Ты упомянула о каких-то событиях?» «Да, и ты знаешь о каких. Ты ведь тоже видел падающую звезду? Мир изменится, поверь мне». «Ты провидица?» — поразился Гил. Она кивнула. «Ну а что ты делаешь здесь, в глуши?» Провидица посмотрела на Белгора. «При других обстоятельствах воин ты бы, возможно, отдал меня в руки инквизиторов». Белгор вздрогнул. Провидица, обладающая магическим даром, сама познавшая магию, а то и получившая свой дар по наследству вместе с кровью предков, таких инквизиторы преследовали и уничтожали особенно охотно. «Не отдал бы, чаровница», — произнес Белгор. «Инквизиторы принесли немало горя мне, и я бы ни за что не пожелал, чтобы эту же чашу испили другие». Гил удивленно возрился на воина. Во взгляде эльфа тоже мелькнул интерес. «Поверь, эту чашу я уже испила», — сказала провидица. «Что ж, будьте же моими гостями. Я Астеретт». Она кивнула и жестом пригласила их к костру. «Я Белгор». «Бывший командир южного отряда гарнизона Хикхольму границ Битзаара. Это Гил, мой ученик, а это Ирин, изгнанник Альянса». Он глянул на эльфа, но тот не возразил против такого представления. Путники расселись вокруг очага. Астерет принялась хлопотать по хозяйству, и скоро над очагом уже булькала в котелке аппетитно пахнущая похлебка. Астерет раздала ложки». «Есть из одного котла с эльфом». Белгор с трудом сдержался, чтобы не скривиться. Однако что сетовать, он уже делил с ним трапезу. Сам эльф проявлял удивительную терпимость. «Как же оказалось, что ты живешь тут одна?» — спросил Белгор. «В действительности тут не так далеко живут люди. Чуть восточнее есть небольшое поселение. Я у них часто бываю. Кого-то надо вылечить, кому-то заговорить землю, чтобы давала хороший урожай, а кому мельницу, чтобы всегда ловила ветер». «Но они же могут рассказать о тебе инквизиции!» — воскликнул Гил. «Могут, но не станут». Астерет улыбнулась. «Они все хорошие люди, и только сила может принудить их к этому». Она вдруг погрустнела. «Да, я знаю об этом лучше, чем кто-либо другой. Моя мать погибла от рук инквизиторов. Нас, познавших магию самостоятельно, инквизиторы преследуют, но люди, которые постоянно нуждаются в помощи, всегда относились к нам хорошо. Кроме разве что злых завистников. Моя мать жила среди людей в одном из северных поселений, а соседи завидовали крестьянам». и мороз посева не губит, и скот не погибает даже в самые лютые холода, а река никогда не замерзает, давая рыбу. И однажды они прознали, в чем причина, и сообщили инквизиции. Когда прибыли инквизиторы, скрывать мать оказалось бесполезно. Но они успели скрыть меня, выдав за крестьянского ребенка, и тем самым спасли. Потом староста деревни отвез меня через всю страну на юг, оставил в одиноком, затерянном среди лесов селении. Он сказал жителям, кто я, и пообещал, что если они будут относиться ко мне с добротой и вырастет меня, это многократно окупится». «Они действительно поступили очень благородно, на свой страх и риск», — заметил Белгор. «Наверное, твоя мать очень много значила для них, но большего для нее они действительно не могли сделать. Инквизиция не дремлет». При этих словах у Белгора непроизвольно сжались кулаки. «Большего не могли», — Астерет кивнула. «Но когда-нибудь я отомщу, Ферре». «Ферре?» — изумился Белгор совпадению и нахмурился. «Тебе знакомо это имя?» Астерет проницательно посмотрела на него. «Оно, к сожалению, известно многим». «Когда-то он был не слишком важной птицей, но потом очень быстро продвинулся по карьерной лестнице», — ответил Белгор. «Страшно подумать, какую цену ему пришлось заплатить». «Жизнь моей матери, вот какой ценой он возвысился», — гневно воскликнула Астерет. «Как ни странно, но мне тоже известно это имя», — заметил Ирин. «И у меня есть должок Ферре тоже». Не такой серьезный, как у тебя, провидится но вполне весомый. А ты, Белгор, ты ведь тоже его ненавидишь. За что же? Белгор с изумлением возрился на эльфа. С чего ты взял? Ты ненавидишь инквизицию, как и большинство имперцев, но имя Ферре вызывает у тебя ярость. Она буквально струится из каждой поры твоего тела. Это дело давнее, еще более давнее, чем у Астеретт. И я... «Я не смогу отомстить ему. Не спрашивай меня больше об этом». Белгор поднялся и отошел к выходу из пещеры. Вдохнул холодный ночной воздух, глянул на звезды, пытаясь успокоиться. Если эльф и вылечил одну рану, то невольно разбередил другую. О Всевышний, как это было давно! И вновь воспоминания унесли воина в столицу империи.